Глава сорок Старые друзья. В то время как при дворе каждый был занят своим делом, какая-то фигура незаметно пробиралась по Гревской площади в уже знакомый нам дом. В день мятежа Д'Артаньян осаждал его. Фасад дома выходил на площадь Бодуайе. Этот довольно большой дом... окруженный садами и опоясанный со стороны улицы Сен-Жан кабинами лавками, защищавшими его от любопытных взоров, был заключен как бы в тройную ограду из камня, шума и зелени, как набальзамированная мумия в тройной гроб. Упомянутый нами человек шел твердым шагом, хотя был не первой молодости. При виде его плаща кирпичного цвета и длинной шпаги, приподнимавшей этот плащ, всякий признал бы в нем искателя приключений. А рассмотрев внимательно его закрученные усы, тонкую и гладкую кожу щеки, которая виднелась из-под его широкополой шляпы, как было не предположить, что его приключения — любовные. Когда незнакомец вошел в дом на колокольне Сен-Жерве, часы пробили восемь. Через десять минут в ту же дверь постучалась дама, пришедшая в сопровождении вооруженного лакея. Дверь тотчас же открыла какая-то старуха. Войдя, дама откинула вуаль. Она уже не была красавицей, но еще сохраняла привлекательность. Она уже не была молода, но была еще подвижна и представительна. Богатым и нарядным туалетом она маскировала тот возраст, который только Нинон де Ланкло с улыбкой выставляла на показ. Едва она вошла, как описанный нами шевалье, приблизился к ней и протянул руку. — Здравствуйте, дорогая герцогиня! Здравствуйте, дорогой Арамис! Шевалье провел ее в элегантно убранную гостиную, где на стеклах высоких окон догорали последние солнечные лучи, пробившиеся между темными вершинами елей. Шевалье и дама подсели друг к другу. Ни у одного из собеседников не было желания потребовать света. Они с таким же удовольствием погрузились в сумрак, с каким оба погрузили бы друг друга в забвение. «Шевалье», — заговорила герцогиня, — «вы не подавали никаких признаков жизни со времени нашего свидания в Фонтенбло, и, сознаюсь, ваше появление в день смерти францисканцы и ваша причастность к некоторым тайнам вызвали у меня величайшее изумление, какое я когда-либо испытывала». «Я могу вам объяснить мое появление на похоронах и мою причастность к тайнам», — ответила Рамис. Но прежде всего с живостью перебил его герцогиня поговорим немного о себе, ведь мы старые друзья. Да сударыня, если будет угодно Богу, мы останемся друзьями, хотя и ненадолго, но во всяком случае до смерти. Я в этом уверена, шевалье, и мое посещение служит вам доказательством. «У нас нет больше герцогини прежних интересов», — сказал Арамис, нисколько не стараясь сдержать улыбку, потому что в сумерках невозможно было заметить, потеряла ли эта улыбка свою прежнюю свежесть и привлекательность. «Зато теперь появились другие интересы, шевалье. У каждого возраста свои. Мы поймем друг друга не хуже, чем в былое время, поэтому давайте поговорим. Хотите?» «Я к вашим услугам, герцогиня».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 «Расставшись с вами, я стала очень жалеть. Я всегда была очень любопытна. Вы знаете, по-моему, госпожа де Лунгвиль немного похожа на меня в этом отношении. Не правда ли?» «Не знаю», — сдержанно отвечал Арамис. «И так я пожалела», — продолжала герцогиня, «что мы с вами не поговорили на кладбище. Мне показалось, что старым друзьям нехорошо вести себя так».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 «Но ведь это для вас отставка, прекрасный мушкетер!» «Так же, как для тебя политические интриги», — подумал Арамис. «И вы раздобыли нужные вам сведения?» — прибавил он вслух. «Весьма легко. Вы были с ним в Фонтенбло. Вы совершили маленькое путешествие в свою епархию, то есть в Бель-Иль». «Нет, вы ошибаетесь, сударыня», — сказал Арамис. «Моя епархия Ван. Это самое я и хотела сказать. Я думала только, что Бель-Иль — владение господина Фуке, вот и все. Ах, мне говорили, что Бель-Иль укреплён, а я знаю, что вы военный, мой друг. Я все позабыл с тех пор, как служу церкви, — отвечал задетый Арамис. Итак, я узнала, что вы вернулись из ванна и послала к своему другу графу Деляфер. Вот как. Но он человек скрытный. Он мне ответил, что не знает вашего адреса. Тос всегда верен себе», — подумал епископ. «Хорошее всегда хорошо». «Тогда вы знаете, что я не могу показываться здесь, и что вдовствующая королева все еще гневается на меня?» «Да, меня это удивляет. О, на это есть много причин. Итак, я принуждена прятаться. К счастью, я встретила господина Д'Артаньяна, одного из ваших прежних друзей, не правда ли?» «Моего теперешнего друга, герцогиня».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 «На отношениях. Это так просто. Вы ведь знаете, что я живу в Брюсселе с господином Далеком, который почти что мой муж». «Да». «И знаете, что мои дети разорили и обобрали меня». «Какой ужас, герцогиня». «Да, это ужасно». «Мне пришлось добывать средства к существованию, и стараться не впасть в нищету». «Понятно. Я не пользовалась кредитом. У меня не было покровителей».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 Кажется, я дал вам необходимую подпись для их получения. Разве вы их не получили? Получила, получила. Но, говорят, дорогой прилад, вы даете приказание с такой таинственностью и с таким царственным величием, что все считают вас преемником дорогого покойника. Арамис покраснел от досады. Герцогиня продолжала. Я осведомилась об этом у испанского короля, и он рассил мои сомнения на этот счет. Согласно статуту ордена, каждый генерал и иезуитов должен быть испанцем. Вы не испанец и не были назначены испанским королем. Арамис сказал назидательным тоном. Видите, герцогиня, вы допустили ошибку, и испанский король разоблачил ее. Да, дорогой Арамис, но у меня явилась еще одна мысль. Какая? Вы знаете, что я понемножку думаю обо всем. «О, да, герцогиня, вы говорите по-испански. Каждый участник фронта знает испанский язык. Вы жили во Фландрии три года и провели в Мадриде пятнадцать месяцев. Значит, вы имеете право принять испанское подданство, когда вам будет угодно?» «Вы думаете?» — спросил Арамис так простодушно, что герцогиня была введена в заблуждение. «Конечно».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 «Может быть, вы уже и сейчас его преемник?» — спросила она. «Нет, даю вам слово. Ну так я могу оказать вам эту услугу». «Почему же вы не оказали ее господину Далеку, герцогине? Он человек талантливый, и вы его любите». «Да, конечно». «Но не вышло. Словом, оставим Лека. Хотите, я окажу эту услугу вам?» «Нет. Благодарю вас, герцогиня». Она замолчала. Он назначен, подумала она. После этого отказа продолжала герцогиня Дашевреус. Я уже не решаюсь обращаться к вам с просьбой. Помилуйте, я всегда в вашем распоряжении. Зачем я буду вас просить, если у вас нет власти исполнить мою просьбу? Все же мне может быть удастся что-нибудь сделать. Мне нужны деньги на восстановление дампьера. А. -а, -а.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 потому что у меня есть несколько писем кардинала Мазарини, вернее, не у меня, а у Лека, в которой говорится об очень странных счетах. О каких счетах? По части проданных рент, произведенных займов, хорошенько не помню. Во всяком случае, судя по письмам Мазарини, суперинтендант позаимствовал из государственной казны миллионов тридцать. Дело серьезное. Арамис так крепко сжал кулаки, что ногти вонзились в ладони. Как, воскликнул он. У вас есть такие письма, и вы не сказали о них господину Фуке? Такие вещи держат про запас, возразила герцогиня. Приходит нужда, и их вытаскивают на свет божий. Разве нужда уже пришла? спросил Армис. Да, мой милый. И вы собираетесь предъявить эти письма господину Фуке? Нет, я предпочитаю поговорить о них с вами.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 Письма ее супруга, сеньора Мазарини, послужили бы мне рекомендацией. Я попросила бы у нее эту безделицу, сказав, «Ваше Величество, я хочу иметь честь принять вас в Дампьере. Позвольте мне восстановить Дампьер». Арамис не ответил ни слова. «О чем вы задумались?» — спросила герцогиня. «Я складываю в уме», — произнес Арамис. А господин Фуке вычитает. Я же пробую умножать. Какие мы все чудесные математики. Как хорошо могли бы мы столковаться. Разрешите мне подумать, — попросил Армис. Нет. После такого вступления между людьми, подобными нам с вами, может быть сказано только да или нет, и притом немедленно. Это ловушка, — подумал епископ.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 «Нет, я не стану доносить, дорогой друг. Вы слишком хорошо знакомы с политикой, чтобы не знать, как совершаются подобные вещи. Я предложу свои услуги партии враждебной господину Фукке». «Вот и все». «Вы правы». «А в борьбе партии годится всякое оружие». «Конечно». Когда у меня восстановится доброе отношение с вдовствующей королевой, я могу стать очень опасной. Это ваше право, герцогиня. Я им воспользуюсь, мой милый. Вам не безозвестно, что господин Фуке в прекрасных отношениях с испанским королем, герцогиня? Я это предполагала. Если вы поднимете борьбу партий, как вы выражаетесь, господин Фуке начнет с вами борьбу другого рода. Что поделаешь?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 выкрутимся. Разве после решелье, после Фронды, после изгнания герцогиня Дашеврёс может чего-нибудь испугаться, дорогой мой? Вы ведь знаете, что пенсия достигает 48 тысячи ливров в год. Увы, знаю. Кроме того, во время борьбы партий достанется также и друзьям неприятеля. Вы хотите сказать, что пострадает бедняга Лек?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 «Какая же?» — спросила герцогиня в притворном страхе. «Вы знаете, что человек, сделавшийся агентом Ордена, не может так просто порвать с ним. Тайны, в которые он мог быть посвящен, опасны. Они приносят несчастье человеку, узнавшему их». Герцогиня задумалась. «Это серьезнее», — проговорила она. «Надо все взвесить». И несмотря на полный мрак, Арамис почувствовал, как в его сердце вонзился подобно раскаленному железу горящий взгляд собеседницы. Давайте подведем итоги, сказал Арамис, который с этой минуты начал держаться на настороже и сунул руку под камзол, где у него был спрятан стилет. Вот именно. Подведем итоги. Добрые счеты создают добрых друзей. Лишение вас пенсии.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 После этой оплошности герцогини Арамис был до такой степени начеку, что то и дело одерживал вверх, а его противница теряла преимущество. — Хорошо, я допускаю, что вы получите эти деньги, — продолжал он. — Все же вы много потеряете. Вы будете получать по сто тысяч франков пенсии вместо шестьдесят тысяч ливров в продолжении десяти лет. — Нет.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 когда дело идет об избавлении вашего друга, простите, вашего покровителя от неприятностей, причиняемых борьбой партий. Вот почему, герцогиня. После получения вами 500 тысяч ливров господин Далек потребует своей доли. Тоже в 500 тысяч ливров. Не правда ли? А после вас и господина Далека наступит очередь и ваших детей, ваших бедняков и мало ли чья еще, тогда как письма, как бы они ни компрометировали,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 Но верно также и то, что написано в письмах. «Клянусь вам, герцогиня, эти письма не принесут вам никакой пользы при обращении к королеве». «Принесут, будьте уверены». «Пой, птичка, пой», — подумал Арамис. «Шипи, змея». Но герцогиня уже направилась к двери. Арамис готовил для нее сюрприз.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 Он умышленно выставил вперед стройную ногу, грациозно нагнул гордую голову и улыбнулся, чтобы показать блестевшие при свете зубы. Устаревшая кокетка поняла его замысел. Она стояла как раз против зеркала, которое, благодаря контрасту, убийственно резко подчеркнуло дряхлость, так заботливо скрываемую ею. Неровной и тяжелой походкой она поспешно удалилась, даже не ответив на поклон арамиса.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 Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2021 году. Читал Андрей Кузнецов.